Глава 3. Ксения. «Ну и зачем она тебе?» Я повернула голову в сторону женщины и гневно посмотрела в ее лицо. «Просто поразительно, что именно вы говорите мне эти вещи. Я понимаю, вы каждый день детей видите, как они появляются на свет, и для вас это обычные вещи, но я бы не хотела, чтобы моей дочери кивнула в сторону кувеза, в котором лежала крошечная тельце попалась такая нянечка». Мое сердце лихорадочно стучало в груди. «Вот чудная!» — хмыкнула медсестра и смерила меня презрительным взглядом. «Пришла в суррогатное материнство из-за денег, родила бракованного ребенка, да еще жизни меня пытаешься учить. Ты по больницам замучаешься ошиваться с ней, сердобольная выискалась. А потом такие, как ты, пачками их обратно несут, и имена их забывают. Так что не нужно на меня так смотреть. Я знаю, о чем говорю». Я выхожу ребенка и стану для нее самым любимым человеком на свете. А деньги? Да, я решилась на это все из-за них, но разве в итоге они стоят того, чтобы она осталась одна и лежала брошенная, и никому не нужная? А судя по вашим заявлениям, в детдоме и подавно на нее никто даже не взглянет. Женщина мрачно свела брови, махнула на меня рукой, развернулась и ушла. Я вышла из детского отделения, ни секунду не сомневаясь в том, что все делала правильно. У Надюши, так я решила назвать свою девочку, будет семья. Я, братик и бабушка. Насчет последней я была не уверена. Вряд ли мама с энтузиазмом воспримет это мое решение, но я его уже приняла. Вечером ко мне в палату зашла Верещагина Елена Киреевна, главный врач клиники. Разговор наш не продлился долго. Она отдала мне деньги, какие передала для меня сестра Ларисы Гончаровой, и выразила личную благодарность за то, что я нашла в себе силы и мужество забрать ребенка. Протянула визитку той женщины, которая свершила самосуд, отказавшись от родной племянницы, и ушла». Какое-то время я смотрела на пластиковую карточку в своих руках, уверенная в том, что не стану никому звонить, но подумав, решила, а почему бы и нет. Этим звонком хуже не сделаю, но так хотя бы я буду уверена, что сделала для Надюши все, что могла. Мне ответили спустя три гудка. Я считала их, чтобы хоть как-то отвлечься от сильного волнения. «Добрый день, Антонина. Это Ксения Колесникова, суррогатная мама Нади», – твердым голосом проговорила я. Я решила, что имя Милана этой девочке не подходит. Если свыше было суждено, что мы обе остались в живых, то это определенно какая-то надежда на светлое будущее, за которое мне еще предстоит побороться. Я звоню вам выразить соболезнование и сказать спасибо за деньги. Пусть их было не так уж много, но тем не менее, я хочу, чтобы вы знали, что я собираюсь забрать Надю себе и поставить девочку на ноги. — Вот как? — серьезно произнесла Антонина. — Неожиданно. — протянула она задумчивым голосом. — А, в общем-то, я бы сказала, что это чудесно. Завтра во второй половине дня я подъеду к вам, и мы поговорим. Как вы на это посмотрите? — Весьма положительно, — спокойным голосом отозвалась я. — Может быть, мне удастся вас уговорить не отказываться от Наденьки? Это ведь ребенок вашей сестры. — Именно. Ребенок. А я никогда не хотела и не любила детей. Завтра я навещу вас. Хочу поговорить с вами с глазу на глаз. Я попрощалась и сбросила звонок. Может, даже и к лучшему, что Антонина отказалась от девочки. Какая из нее мать после таких заявлений? А Надя будет со мной. Очень хорошо. На следующий день меня перевели в обычную двухместную палату. Но так как соседку утром выписали домой, я лишь успела провести от силы пару часов в ее обществе и снова осталась один на один с грузом своих тяжелых мыслей. После завтрака я сходила к Наденьке и встретилась с детским врачом. Меня больше никто не пытался отговорить забрать ребенка, но сказали, что девочке предстоит операция по удалению доли легкого. Но пока Надя была в плохом состоянии и самостоятельно не дышала, то об этом речи идти не могло. Трудностей я больше не боялась, как и всех страшных диагнозов. Пусть ей даже удалят все легкое, и наша жизнь не будет безоблачной и простой, но зато мы будем друг у друга. А я обязательно вытащу эту малышку из этого ужасного состояния, окружу ее любовью, поддержкой и теплотой, которые ей никто не подарит, кроме меня и моего Макса». Антонина приехала в два часа дня. Уверенным шагом вошла в палату со стопкой бумаг в руках, окинула меня внимательным взглядом, задерживая глаза на моих длинных распущенных волосах, которые я не успела заколоть, и гордо вскинула подбородок. Скажу на чистоту, мне не нужны какие-то темные пятна в моей кристальной репутации перед вступлением в наследство после смерти сестры и ее мужа. В любом случае, этому ребенку претендовать не на что. «А тебе материальная помощь лишней не будет», — сказала она и положила увесистую пачку денег на стол. «Я поняла, зачем ты хочешь забрать этого ребенка, но ничего у тебя не выйдет. Это...» Она кивнула на деньги. «Тот максимум, который ты можешь от меня получить. Я вообще могла бы тебе не помогать, но ты берешь больную девочку, которая имеет отношение к моей сестре. А так как ребенок родился раньше срока и оказался дефектным, я приняла решение от него отказаться. Мне такое счастье и даром не нужно. Я изначально была против затеи сестры с этим суррогатным материнством, но ей же вбилась в голову эта идея, и она Ивана мучила до последнего, пока он не согласился на это все». Антонина смотрела в мою сторону брезгливым взглядом, говоря все эти слова. «И что в итоге получилось? То, что я и говорила?» «В общем, так», — деловым тоном заключила она. «Подпиши здесь и здесь», — женщина сунула мне бумаги под нос. «Я даже толком не успела прочесть, что там, и надеюсь, что это наша первая и последняя встреча. Поняла?» «Что это?» Это расписка, что ты взяла деньги, и к семье Гончаровых никаких претензий и отношений не имеешь. Так что можешь и не думать бегать потом по юристам и судам. Этот ребенок теперь полностью твой со всеми вытекающими последствиями. Я и так никуда не побегу». Я с укором посмотрела в лицо женщины. Она думала, что я забираю Надю ради того, чтобы потом претендовать на какие-то блага ее погибшей семьи. «Тогда подписывай и распрощаемся». Я без промедления поставила свою подпись. «А брат или родственники со стороны иван Сергеевича? Может, они захотели бы оставить ребенка себе?» Антонина рассмеялась громким голосом и, просмеявшись, поглядела на меня, как на дурочку. «Хотя что ты можешь знать о его семье?» — хмыкнула она и тяжело вздохнула. «Не нужен никому твой ребенок. Глеб и Иван, насколько я знаю, на дух не переносили друг друга, так что теперь ты мать этой девочки». «Вы… вы не хотите посмотреть на Надю?» – спросила я напоследок, подсознательно зная на него ответ. «Зачем мне это? Ты решила ее забрать, ты смотри. А между нами…» – она потрясла бумагами и довольно ухмыльнулась. «Больше нет никаких дел и ничего общего. Прощай!» Женщина выпрыгнула из палаты, оставляя за собой шлейф сладкого и приятного аромата духов, а я перевела взгляд на деньги и на копию расписки, что осталось у меня на руках. Сумма денег, указанная в документе, была далеко не та, как если бы я родила и передала ребёнка настоящим родителям. Но мне хватит, чтобы в ближайшие дни отправить какую-то часть матери на лекарства. Другую часть я решила оставить на лечение и операцию Наденьке. После, как всё устаканится, то устроюсь на работу, чтобы держаться на плаву. Выживем. Теперь, когда все точки были расставлены над «и», я ощущала внутри некое подобие лёгкости. Я не испытывала ни капли сомнения в том, что все сделала правильно. Деньги я еще обязательно заработаю и Надю поставлю на ноги, потому что счастье и любовь девочки стоили намного дороже, чем мнимые богатства Гончаровых, за которыми охотилась Антонина. Но бог ей судья, моя совесть осталась чиста, а в сердце поселилось светлое и нежное чувство к девочке, моей маленькой дочке».